глава вторая. Лицо главы ордена раскраснилось от выпитого вина, и он то выговаривал слова медленнее обычного, то сбивался на скороговорку. «Бекир, ты должен меня понять. Я не испытываю враждебности никому. Во всяком случае, стараюсь. Стараюсь опираться на факты и потребности человечества. Чуть было не сказал землян. А какие мы теперь земляне?» когда нас уже по стольким сотням планет разбросал. И как будто мало нам было этих психорей, этого расцвета язычества. В конце концов, я же не против того, что поклонение духам, природе и прочую ересь парламент давно уже признал, наряду с традиционными конфессиями. И эти волхвы с шаманами теперь поставлены на одну доску со священниками и муллами. Многие в ордене против этого, а я не против». Пусть расцветают все цветы, в конце концов, но должны же быть какие-то пределы. «Вы про дружбу с Ярой!» С едва заметной усталостью пробормотал Кемаль. Он не первый раз слышал нетрезвые монологи главы Ордена и все более склонялся к мысли, что старику пора на покой. Так много рефлексирующий человек не может эффективно управлять одной из главных сил Тиранской Федерации и принимать верные решения. Заместитель главы Ордена не скрывал от себя, кого он видит на должности Томео Хига, и собственных честолюбивых мыслей не стеснялся. «Именно!» — Хига поднял вверх указательный палец. «Как прикажете относиться к планете, которая после традиционного обмена информационными контейнерами в число условий контракта чуть не одним из первых пунктов вносит запрет на посещение планеты миссионерами авраамических религий?» и вместе с тем ничего не имеет против всяких буддистов, даосис, даосов, язычников и прочих. Это же варварство! На родине моих предков в Японии тоже когда-то отвергали христианство на государственном уровне. Но ведь это седая древность. И как так может поступать цивилизация, активно осваивающая космос, мне непонятно. Но произошли они не от обезьяны а от кошек. Но внешне-то разве они от нас так сильно отличаются? Неужели в них мозги настолько по-другому устроены? Да и бог бы с ними. Но почему, почему именно эта планета не только захотела быть нашим союзником, но и активно выполняла все условия союзнического договора? Не гуманоиды, сырка или хатьяра, спокойно принявшие наших миссионеров, а эти безбожные яранцы, эти чертовы кошки, прости господи. «Ведь без их помощи мы проиграли бы Бергский конфликт!» «Более того...» Глава Ордена наставил указательный палец на Бекира. «Есть информация, что конфликт с Берком должен был стать началом полномасштабной войны на уничтожение, и Берки хотели проверить, будем ли мы защищаться в одиночестве, или у нас есть союзники. И то, что началось дальше...» Это нездоровая популярность яры и иранской культуры в сочетании с этим массовым туризмом в обе стороны. Бекир, иногда у меня нет сомнений в том, что мы поступили правильно. Ведь если принес Бог ради спасения каждого из нас в жертву своего сына, разве не вправе мы были принести ради спасения истинной веры в жертву нашу планету? Пусть даже теперь нам, посвященным, приходится жить с грузом этого греха, И в этих обстоятельствах выходят на сцену такие вот, как этот Вертун, и полезные Ордену, и одновременно опасные для него. Я дал вам услышать наш разговор, чтобы вы поняли суть этого человека. Он способен на все ради достижения цели. И это была его идея. Гроссмейстер Ордена осекся. Бекир пожал плечами и вновь удивился тому, как человек с такой негибкой совестью достиг такого положения в Ордене. Это тебе не крестный ход по улицам водить. В орден это политика, а политический успех всегда требует жертв. Слух, впрочем, ничего подобного он произносить не стал. Если старик не способен сам понять правильности своего решения, то не сможет и выслушать мнение, не совпадающего с его собственным. «Вы абсолютно правы, гроссмейстер», сказал Бекир Кемаль с максимальной убедительной интонацией. «Нельзя, чтобы чужие становились людям ближе своих тем более на почве исходной веры. Свобода хороша только тогда, когда она не противоречит заветам Создателя.